Что-то Эфира гладила любимца и хвасталась Снегиреву. Видите, Алёша, какой котик послушный, сказала. Нельзя, он сразу и понял. В тот день ничто не предвещало трагедии. Эфир Семёновна расставила на столе батарею прошпаренных банок, выложила полученные под залог и расписку пакетики безымянного вещества, скрупулезно вымыла руки. Я сняла с аквариума стекло, собираясь в полном в соответствии с инструкцией разливать воду. Происходило всё это далеко не впервые. И Васька, спавший в углу дивана, лишь лениво приоткрыл один глаз. Правда, в следующую секунду пришлось открыть уже оба и даже вскинуть голову. Навострили уши. На тумбочке завирещал телефон. Звонила Софочка. Младшая невестка прислала ей из Израиля письмо с новостями тамошней жизни, которые требовалось с ней немедленно обсудить. Разговор получился долгим. Веспе Симюиловна вначале стояла у тумбочки, прижимая трубку плечом и по давней привычке держа на лесустерильные руки. Потом поняла, что повторной обработки не миновать. Ногой пододвинула табуретку и села. Васька сладко зевнул, потянулся, И стал жадно следить за бликами на стене. Сквозь окно в комнату заглядывало нечастое зимнее солнце, а тетя Фира, оставившая мысль о стерильности, как на грех вертела в руке очки, и по обоим метался стремительный и яркий солнечный зайчик. Кот сжался в тугую охотничью пружину, желтые глаза разгорелись, а кончик хвоста начал подергиваться. "Ой-вей, -ой, Софочка, ну не надо так волноваться", увещевала тётя Фира подругу. Блик дразнящий пронёсся мимо самой Васькиной морды и улетел вверх по стене. Пружина стремительно развернулась, кот щёлкнул зубами и взмыл следом за дичью. Царапнул по боям когтями, перевернулся в воздухе. Диван еле слышно вздохнул, когда-то продавленными пружинами. Ну конечно, климат есть климат. Тетя Ефира была поглощена обстоятельствами не здоровья никому не известной Зоя Абрамовна. Но Софочка, ты же знаешь, что в нашем возрасте даже в городе из одного района в другой переезжать. Солнечный зайчик опять ускользнул из-под вазкиных лап и нашел убежище на шкафу. Кот метнулся через диван. Я, толкнувшись от валика, азартно прыгнул на крышку аквариума. С неё было так удобно перескакивать прямо на шкаф, туда, где за книгами притаилась воображаемая добыча. Свою ошибку он понял на середине прыжка. Мяу! заорал он дурным голосом, изворачиваясь на лету. Увы, траекторию было уже изменить невозможно. Васька хвостом вперёд влетел в открытый бассейн и окунул с почти с головой. Драгоценные, выдержанные воды хлынули на пол, аквариум тяжело покачнулся, расплескиваясь ещё больше и едва устоял. Есфирь Самуиловна выронила телефонную трубку и в ужасе обернулась на звук разрушения. Васька истошно вопил и барахтался, пытаясь зацепиться за край. Когти скользили по гладкому, выбклому стеклу, производя классический скрип ножа по тарелке. Софчка ещё что-то говорила из телефона, но слушать её было уже некому. Тётя Фира вскочила, Воронив в ту буретку и с невнятными восклицаниями устремилась в гущу событий. Когда немного погодя, в комнату взглянул Алексей Снегирёв, его глазам предстал пейзаж, достойный кисти великого Айвазовского. Во всяком случае, следы вторжения моря ощущались вполне. На полу темнели контуры чудовищной лужи, кое-как собранной тряпкой. Источник Породивший девятый вал наводнения никому сомнению не подлежал, вид полупустого аквариума, говорил сам за себя. Тёти Фирины банки, которые она, готовясь к разведению порошка, выставляла математически правильными рядами, сгрудились на столе как попало. Половина была перевёрнута, а кое-какие даже разбились. На белой бумаге темнели отпечатки мокрых хлоп и испорванных пакетиков, высыпался порошок.